Они договорились. Их не должны видеть вдвоем. Случайно, встречаясь на конференциях или на приемах, они притворялись, будто видят друг друга впервые. Никто не должен подозревать, что они каким-то образом связаны. Если они встречались, то это всегда были встречи вдали от сторонних глаз в заранее оговоренное время. На этих тайных встречах они обменивались информацией, почерпнутой из секретных пентагоновских досье, за истекшую неделю. Они запечатывали документы в конверты и отправляли на абонентский ящик в Балтимор. Сведения о врагах зоркого корпуса поступали отовсюду. В экстренных ситуациях, когда кому-то из них требовался совет компаньона, они посылали друг другу условный знак, делая через пентагоновский коммутатор якобы ошибочный звонок. Это был сигнал придумать какой-нибудь повод, чтобы выйти из кабинета и отправиться в бар в центре Вашингтона. Эндрюс сделал такой ошибочный звонок два часа назад. Это был мрачный, дешевый бар с кабинками у дальней стены, откуда можно было следить за входом. Эндрюс сидел в одной из кабинок у стены со стаканом бурбона. У него не было никакого настроения пить, он внимательно следил за входом. Когда дверь распахивалась, утреннее солнце на мгновение заглядывало внутрь, вторгаясь в полумрак. Грин опаздывал. Это на него не похоже. Дверь снова открылась, и в проеме вырос силуэт крепкого мускулистого парня с широченными плечами. Мартин. Он был не в мундире, а в белой рубашке опаши в светлых брюках. Он кивнул бармену и двинулся к дальней стене. «Этот Грин прямо-таки излучает силу и мощь», — подумал Эндрю. «От крепких ног до огненно-рыжих волос, аккуратно подстриженных под бокс». «Извини, что задержался», — сказал Грин, опускаясь на скамью напротив Эндрю. «Пришлось заехать домой переодеться» а потом я вышел через черный ход. Что-нибудь случилось? Может, да, может и нет. Вчера вечером, когда я выезжал из гаража, мне показалось, что за мной хвост, темно-зеленая электро. Я покрутился по городу, он не отстал. Тогда я поехал домой. Какое время? Полдевятого без четверти девять. Да, похоже. Поэтому я тебя и вызвал. Они ждут, что я свяжусь с кем-нибудь из твоего отдела и назначу встречу. Наверное, они сели на хвост еще нескольким вашим. Кто? Один из них мой брат. Твой брат? Он юрист и работает на... Я знаю, кто он прервал его Грин и знаю, на кого он работает. Это просто шакалы. Ты ни разу мне не говорил, что знаешь его. Почему? Повода не было. Так вот, это банда ищеек из, из Минюста. Их сколотил черномазый по фамилии Невинс. Мы за ними внимательно следим. Они увлеклись контрактами на поставки вооружений гораздо больше, чем нам хотелось бы. Но до вас им никакого дела нет. А теперь есть. Вот почему я тебя вызвал. Один из шестерых в нами раскололся. Они выбили из него признание и список. Восемь офицеров, семь из которых названы поименно. Холодные глаза Грина сузились. «Что это ты несешь?» — тихо с расстановкой спросил он. Эндрю рассказал ему все. Выслушав его, Грин заговорил. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Этот черномазый сукин сын Невинс две недели назад летал в Сайгон по своим делам. К нам это не имело отношения». «Теперь имеет», — сказал майор. «У кого признание? Есть копии? Не знаю». «Почему до сих пор не выписаны повестки в суд?» «Тоже не знаю», — ответил Эндрю. «Но ведь причина должна быть. Бог ты мой, что же ты не спросил?» «Спокойно, Мартин». «Для меня это все было как гром среди ясного неба». «Мы должны быть готовы к любому грому», — холодно перебил Грин. «Ты можешь выяснить?» Эндрю глотнул бурбона из стакана. Он еще ни разу не видел капитана таким. «Я не могу звонить брату. Даже если я к нему и обращусь, он мне не скажет. Хорошая семейка, дружные братишки». «Ладно, может быть, мне удастся. У меня есть люди в Минюсте. Управление военных поставок всегда о себе заботится. Я сделаю все, что в моих силах. Где находится ваше досье в Сайгоне? Это наше основное оружие. Они не в Сайгоне. Они в фантхете на побережье, спрятаны на складе. Только мне известно точное место. Два шкафа среди тысяч сейфов армейской разведки. Лихо, одобрительно кивнул Грин». Я проверю их прежде всего. Влетаю сегодня после обеда. Неожиданная инспекционная командировка. Очень хорошо, снова кивнул Грин. Ты сможешь найти, гада? Да. Прощупай барстоу Этот чайник обожает бренчать своими медалями. Ты его не знаешь? Я знаю его методы работы, усмехнулся Грин. Эндрю поразило совпадение. Такими же словами Эдриен охарактеризовал деятельность зоркого корпуса. Он незаменим на поле боя. Храбрость прервал его капитан, в данном случае к делу не относится. «Проверь прежде всего, барстоу Непременно. Эндрю не мог больше выслушивать упреки Грина. Надо было перехватить инициативу. Что в Балтиморе, я беспокоюсь. Конверты в Балтиморе получал 20-летний племянник Мартина. Там все спокойно. Он скорее покончит с собой. Я был там в прошлую субботу. Если бы что-то случилось, я бы знал». Ты уверен? И обсуждать не стоит. Я хочу поподробнее узнать об этом чертовом признании. Когда расколешь Барстову, постарайся узнать точно слово в слово, что он им наплел. Они, наверное, оставили ему экземпляр. Узнай, есть ли у него военный адвокат. Майор снова приложился к своему стакану, отводя взгляд от Грина. Эндрю не нравился тон капитана. Он явно командовал. «Ну, вообще-то Грин был парень, что надо, особенно в трудную минуту. А что ты можешь узнать у своих людей в Минюсте? Больше, чем думает этот чертов черномазый. У нас есть специальный фонд, чтобы подкармливать маклеров, которые перехватывают контракты на вооружение. Нам наплевать, кому перепадают лишние бабки, нас интересуют только поставки. Ты бы удивился, узнав, как госслужащие с мизерной зарплатой катаются в отпуск на острова в Карибском море». Грин усмехнулся и откинулся на спинку скамьи. «Думаю, мы это обстряпаем. Без наших досье их повестка в суд — пустая бумажка. А то, что офицеры на передовой вечно чем-то недовольны, так это ни для кого не новость». «Именно это я и сказал своему брату», — заметил Эндрю. «Я что-то не могу его понять», — сказал Грин и наклонился поближе к майору. «И вот еще что». Чем бы ты там в нами не занимался, смотри, чтобы все было чисто. В этом деле, надеюсь, у меня опыта побольше, чем у тебя». Эндрю закурил, рука его не дрожала, хотя раздражение росло. Он был этим доволен. «Очень может быть», — сказал Грин спокойно. «Ладно, у меня для тебя кое-что есть. Мне казалось, с этим можно подождать до нашей следующей встречи, но нет смысла. А что такое? В прошлую пятницу к нам поступил запрос из Конгресса. От некоего конгрессмена Шандора. Он член комитета по вооруженным силам. Речь шла о тебе, поэтому я попридержал бумагу.